Судья снова взял в руки красную лаковую кисть и стал бесцельно разглядывать изощрённо вырезанные на черенке облака и драконов. Его поразило, какая тишина царила в библиотеке, снаружи не доносилось ни звука. Внезапно он почувствовал Как на него наваливается страх, он сидел в кресле покойника в той же позе, в какой генерал сидел в момент убийства. Судья быстро поднял глаза и со испугом заметил, что картина возле двери покосилась внезапная паника охватила Ди. Может быть, именно за этим свитком скрывается потайная дверца, из которой выскочил убийца и Ванзил кинжал в горло Дина. В мозгу судьи промелькнула мысль, что сейчас он находится в полном распоряжении преступника, если тот всё ещё поблизости. Он пристально посмотрел на свиток, ожидая, что тот сдвинется в сторону и оттуда покажется роковая фигура. С некоторым усилием судья взял себя в руки. Он рассудил, что да огонь, осматривая стены, не мог не проверить такого очевидного места для потайного хода. Да огонь должно быть издвинул немного свиток. Судья Ди стёр холодный пот с лба, его страх прошёл. Но он так и не мог избавиться от сверхъестественного чувства, что убийца всё ещё находится рядом. Он увлажнил кисть в кувшинчике и склонился над столом, чтобы испытать, как она пишет. Он заметил, что ему мешает подсвечник справа. Судья уже хотел отодвинуть его в сторону, но внезапно остановился. Откинувшись в кресле, он задумчиво посмотрел на свечу, написав две строчки «как». Убитый прервался для того, чтобы пододвинуть свечу к себе поближе. Сделал он это не для того, чтобы видеть лучше. Очевидно, он хотел просто рассмотреть какой-то мелкий предмет. Если бы ему не хватало света для работы, он передвинул бы свечу влево. Итак, он передвинул свечу, и в этот самый момент убица на — Он упал на него. Судья Дипа морщился. Он положил кисть на стол и взял в руки подсвечник. Тщательно обследовав его, он не обнаружил ничего необычного и поставил его обратно на место. В сомнении Дипа качал головой, Резко встав из-за стола, он вышел из библиотеки. Проходя мимо двух пристолов, стоявших на часах в коридоре, он приказал им не сводить глаз с библиотеки, пока сломанную дверь не починят и не опечатают, и не впускать туда никого. В парадной зале тем временем все было подготовлено для экспертизы. Судья Ди сел на деревянную скамью, тело генерала лежало на полу на тростниковых циновках. Когда Сюцай Дин должным образом удостоверил, что это тело его отца, судья Ди повелел врачу приступить к делу. Тот. аккуратно снял с тела одежду, обнажив худую и изможденную плоть.